Постепенно холл начал пустеть. «Паула Мариани, единственная из моих домочадцев, кто сохранял абсолютное спокойствие, взяла за руки подозрительно молчаливых детей и повела к библиотеке. Подмастерья садовника под руководством мистера Чемберса занялись багажом. Четыре больших сундука, два чемодана и поцарапанный черный саквояж, принадлежащие очевидно, коммердинеру». Едва заметив мой предупреждающий взгляд, кухарка юркнула обратно в крыло для прислуги, шикнув на любопытных горничных. Итак, мы с дядей Клэром остались наедине. Точнее, почти наедине, если не считать его камердинера и моего Лайза. «Дорогая племянница», — выгнал тонкую бровь дядя. Повисла многозначительная пауза. Я только вздохнула. В чём в чём, а в умении делать и улавливать намёки отказать ему было нельзя. Дядя Клэр обладал невероятно изворотливым и острым умом. Жаль, что на этом добродетели его и заканчивались. Но на первый взгляд всё выглядело ещё хуже. Честно признаться, в детстве мне казалось, что дядя Клэр похож на сахарного ангела с праздничного торта. Белые тонкие запястья, ворох взбитых кудрей цвета сливок, Вычурные костюмы, где обилие кружев балансировало между эксцентричностью и безвкусицей. Чуть позже я узнала, что дядя сделан не из хрупкого сахара, а из твердого мрамора, которому не страшен ни кипяток чужого сарказма, ни острые зубы любителей откусить голову ближнему своему. Его редко кто принимал всерьез. В молодости, вероятно, из-за маленького роста и кукольных черт лица, А позднее он сам с удовольствием поддерживал это заблуждение. Жеманством и манерой выбирать нежные, инфантильные цвета в одежде. Время, кажется, остановилось для него. И лишь приглядевшись совсем чаянием, можно было заметить морщинки в уголках глаз. Когда-то молодую на имя Черри называли точной копией старшего брата, сменив фамилию на Эверсон Валтер и получив титул «графиня», Она старалась об этом не вспоминать. «Добро пожаловать, дядя Клэр». Светски улыбнулась я, пытаясь не показывать открытой неприязнь. «Родственник есть родственник, в конце концов». Он капризно закатил глаза. «А я, признаться, уже подумал, что вы не рады мне, дорогая племянница. Вижу, у вас новая прислуга». Последнее слово прозвучало слишком похоже на то, как Глем говорил Грязюка. «У вас тоже», — ровно ответила я, намекая на рыжего камердинера которого прежде не видела ни разу, только слышала о нём. Он был полной противоположностью Клэра. Высокий, одетый во всё чёрное, с невозмутимым лицом библиотекаря или армейского священника. Волосы у него были жёсткие прямые, того тёмно-рыжего оттенка, который граничит с красным. «Это Джул, и он со мной давно» произнес дядя таким тоном, словно это объясняло всё на свете. «И Джул сейчас займётся моими вещами». Слова Клэра прозвучали как приказ. Джул, кем бы он ни был, вежливо поклонился и всё так же молча направился к лестнице. Мы с дядей остались вдвоём. Точнее, он думал, что вдвоём, так как не мог видеть Лайза, который любовался на нас в щель между косяком и приоткрытой входной дверью. Меня наблюдатели, однако, не смущали. «У вас прескверная привычка, дядюшка». Перешла я сразу к делу. «Эх много». Скромно опустил ресницы Кларчери, мгновенно теряя последнее сходство с солидным сорокалетним баронетом и превращаясь в жеманного прелестника лет двадцати. «Грешен, не каюсь. Я имею в виду грозить увольнением моим слугам». «Эта простушка заслужила», — скривился Клэр. «Она предложила Кеннету сладкий пирог, как своему дружку. До завтрака. Дурно воспитанная девчонка, вот кто она!» «Не вижу ничего дурного в том, чтобы предложить ребёнку угощение после долгой дороги», — возразила я, стараясь не терять спокойствия. Пальцы уже свело от напряжения, так сильно они сжимали трость. Тем более, что Кеннет... Насколько я помню его привычки, наверняка расплакался, и Юджини всего лишь захотела его утешить. «Это не повод вести себя с ним как ровня», — манерно взмахнул рукой дядя Клэр. «Вы думаете, с детьми где-то обращаются по-другому?» Не выдержала и вспылила я. Даже меня в пансионате монахи не называли милой девочкой, а не юной леди. И уж тем более не леди Виржинии. Прискорбная грубость со стороны монахи Печально вздохнул он и вдруг поймал мой взгляд. Я вздрогнула. Глаза у Клэры были как синяя эмаль, такие же блестящие и невыразительные. Видимо, это не пристрастили вас к вольностям. Какая досада. Но не волнуйтесь, заниматься женским воспитанием никогда не поздно. Лучше всего для этого подходит строгий супруг. Маркис Рокпорт при всём моём уважении к нему вряд ли справится. Он был слишком привязан к вашему отцу, дорогая племянница. Я бы даже сказал, непозволительно. Но, к счастью, я могу дать вам хороший совет. У меня на примете имеется четыре кандидата, достойных вашей руки. В ушах у меня зазвенело. Но прежде чем я сказала нечто непростительное, вроде вон из дома, наказывая одновременно и ни в чем не повинных племянников, на весь холл прозвучала насмешливая... Моя матушка всегда говорила, что тот гораст советовать, кто в своих делах не преуспел. Бедный богатого поучает торговлю вести, одинокий женатого жену выбирать. А если кто ни в чем вообще успеха не знал, так от такого неудачника и вовсе не отвязаться. Зальет советами по самое горлышко. «Вы меня простите, Леди Вержиния», — весело закончил Лайза, ступая через порог и оказываясь в шаге от меня. Ну уж никак я не смог удержаться и матушку не вспомнить. Очень она у меня разумная. Я взглянула на него, и мне самой стало смешно. Гнев улетучился точно по волшебству. И тут мы ошиблись почти одновременно. Сперва я сказала «Спасибо, Лайза», а он с улыбкой передал мне забытую в салоне шляпку и сказал, как ни в чём не бывало «Автомобиль-то отогнать или пускай стоит пока». «Кофейню позже поедем?» Дядя коротко и свистяще выдохнул. Теперь он был похож не на сахарного ангела. Она раскалённую добила металлическую фигурку. «И что это значит, дорогая племянница?» — сощурился он. Да в наблюдательности и в остром уме отказать Клэру было нельзя. «Это мой водитель, мистер Маноли», ответила я как можно более спокойно. Клэр произнес ровно два слова. «Маркиз знает?» И я поняла, что скандал. Да что там скандал, любое возражение окажется фатальным. Но не для меня и не для Клэра. Вариантов действий оставалось не так много. Хрупкий мир с Маркизом Рокпортом взиждился на том, что Лайза остается посторонним, одним из слуг, всего лишь водителем, способным в опасных обстоятельствах «Защитить мою жизнь». Любое сближение, пусть даже и дружеское, грозило разрушить непрочное равновесие. И тогда никакие угрозы, в том числе и разрыв помолвки, не смогли бы помешать дяде Рейвену решить проблему тем способом, который больше подходил главе особой службы, нежели аристократу. Я, разумеется, не была слепа и забывчивостью тоже не страдала. Тот злосчастный приворот, порой двусмысленные комплименты, прикосновения и взгляды на грани дозволенного, Лайза, безусловно, видел во мне не только графиню, свою нанимательницу, но и молодую женщину. Однако, пока я сама не показывала, что замечаю его притязания, всё это оставалось просто знаками внимания, даже более невинными, чем со стороны робкого сына полковника Арча. Невыносимо трудно сохранять полную отстранённость в отношениях с тем, кто дважды или уже трижды спас тебе жизнь. С тем, с кем ты связана общей мистической тайной. Но ещё труднее, почти невозможно, объяснить это такому человеку, как Клэр Черри. Решение далось мне нелегко. «Мистер Маноли», — позвала я негромко, — «автомобиль должен быть подан к воротам через два часа». Дополнительных распоряжений ожидайте в своей комнате. Больше всего я боялась, что Лайза по обыкновению улыбнётся, кивнёт или ответит как равный как друг, но, к счастью, переоценила его нахальство. Он отвесил безупречный поклон и вышел. Я подавила вздох облегчения. «Дядя Клэр, давайте пройдём в библиотеку». «Нет, лучше в гостиную, там теплее». «Кеннет и чарль завтракали?» «Нет». С искренним огорчением ответил Клэр Черри. Мы уезжали в некоторые спешке и очень рано. Тогда я прикажу приготовить плотный ланч. Это было бы весьма кстати. Хитроумная моя племянница, вы ведь не пытаетесь сменить тему? Плохая попытка, мысленно признала я, а вслух возразила. Разумеется, нет, дядя. Но мне кажется, что такие разговоры не стоит вести в холле. Похвальная предусмотрительность. — заметил он, жеманно улыбаясь. Самое неприятное в Клэрри было то, что он действительно видел меня насквозь, а не просто изображал всеведение. Оказавшись в гостиной, я тут же вызвала звонком прислугу, чтобы отдать распоряжение о ланче. Явился мистер Чемберс. Магда, видимо, все еще утешала Юджинию, а приходящие горничные благоразумно держались в стороне. Дядя Клэр всё это время легкомысленно улыбался и любовался на обивку кресел, безупречно подходящую к тону его костюма. Начинать диалог, видимо, полагалось мне. «То, что вы не одобряете мой выбор при слуге, не новость», — произнесла я, тщательно выбирая слова. «Но до сих пор, кажется, мы обходились без вмешательства маркиза Рокпорта». «До сих пор», — эхом откликнулся Клэр и уставился на меня, не мигая. «Вержиния, вы притворяетесь или действительно?» «Нет, похоже, не притворяетесь». «Что ж, тогда я должен признаться, что недооценил влияние монахинь из пансиона святой Генриетты». «И что это значит?» «Всего лишь то, что вы совершенно не умеете читать намерения мужчин. Как будто вас окружают исключительно бесполые и безупречные джентльмены», язвительно ответил дядя Клэр которые никак не могут выжелать леди. Ни при каких обстоятельствах сохранить их небеса. Щеки у меня точно кипятком ошпарило. Дядя, я... Повремените с возражениями, Виржиния. Лерчерри сцепил пальцы в замок и откинулся на спинку кресла, глядя на меня из-под ресниц. Я воспитал двух сестер и дочь. Да и женился отнюдь не по любви на женщине, которая была мне абсолютно чужой. Поверьте, я прекрасно осознаю, когда можно следовать правилам этикета и держать юную леди в блаженном неведении а когда необходимо говорить прямо, чтобы не допустить трагедии. Скажите мне, вы осознаёте намерение этого вашего Лайза Маноли? «Да», — твёрдо ответила я, хотя сейчас уже такой уверенности не чувствовала. «Хорошо», — кивнул дядя Клэк когда вы понимаете, что я никак не могу допустить, чтобы он разрушил вашу жизнь». В висок мне словно обвинтилась ледяная игла. Голубая обивка кресел показалась невыносимой яркой, а едва ощутимый запах старого дерева и влажноватой ткани отвратительным. «Вы обо мне такого невысокого мнения, дядя? Думаете, что мне так легко вскружить голову?» Или полагаете, что мистер Маноли способен подтвердить свои намерения силой? Он гипси, — спокойно ответил дядя Клар. И он отнюдь не чувствует себя слугой. Вы всегда поощряли в прислуге самостоятельность вержения потому что вам отчаянно не хватало младших друзей. Все ваши подруги — наследство леди Милдред. Вот вы и собираете вокруг себя тех, к Кому можете одновременно проявить покровительственные отношения и с кем можете быть в значительной степени откровенной С такими, как эта новенькая Юджиния Смол, подобный подход себя оправдывает, хотя не поручусь, что свобода мысли потом не обойдется бедняжке весьма дорого. Но когда речь заходит о таких, как Маноле, в опасности уже вы, дорогая племянница. Одиночество. Уверенность в себе и фамильный авантюризм Валтеров может сыграть с вами злую шутку. Решающий момент. Подсказала мне чутьё или опыт, полученный за два года содержания кофейни. Этого не произойдёт, — ответила я твёрдо и спокойно. Вы правы, дядя Клэр. Я отношусь к мистеру маноли не как к прислуге. Он много путешествовал, знает несколько языков, умеет располагать к себе людей. Его советы разумны, он ненавязчив Тут я немного покривила душой, но исключительно ради дела. Так же я могла бы относиться к исследователю неизведанных земель в дальней колонии или к профессору из Алмании, вынужденному по стечению обстоятельств взяться за неподобающую ему работу. Разница в том, что Лайза Маноли хорош собой и молод, а потому мой интерес может быть понят превратно. Не только вами, дядя Клэр, но и им самим, и я осознаю это. Но мистер Маноли никогда не перейдёт черту. Как и я. Клэр черри вдохнул и подался ко мне, широко распахивая глаза. В зрачках его я видела своё отражение, и оно мне не нравилось. Маленькое, искажённое, тёмное. Значит, Маркиеза, вы вмешивать в это дело не желаете. Как и вы, полагаю ответила я уверенно. Он терпит вас только потому, что уверен в вашей преданности семье. Однако планы подыскать мне подходящего жениха ему совсем не нравятся. Настолько не нравится, что в этом году после вечера по случаю дня моего рождения Маркиз предложил мне взять на воспитание Кеннета и Чарльза Андервуд Черри, а содержание, назначенное моей матерью, леди Эверсон Валтер, «Отменить. Туше!» — приподнял Клара ладони и улыбнулся. «Согласен. не Несвоевременное вмешательство может дорого стоить не только вам, но и мне. Но я переживу разлуку с Кеном и Чарли, потому что буду знать, что они получат лучшее образование и воспитание. А как вы перенесёте потерю своей ставки?» Отец говорил, что иногда нужно отступить, чтобы получить преимущество. И я потупила взор, вздохнула, а затем спросила покорно, «Чего вы хотите, дядя Клэр?» «Сначала понаблюдать». Удовлетворённо откликнулся он, возвращаясь к прежней же манной манере. «Буду сопровождать вас, дорогая моя племянница, в поездках в кофейню и обратно. И в других, если это будет возможно». Я не хочу, чтобы вы оставались с этим человеком наедине. Что ж, я не возражаю. Согласилась я, пока он не выдвинул других требований и быстро спросила. К слову, о поездках. Почему вы прибыли в Бромли раньше? Я ожидала вас в субботу. Тут смазливое лицо Клэра обрело такое по-детски невинное выражение, что стало ясно. Случилось что-то ужасное. Ничего особенного. «Просто Чарли, возможно, пытались похитить. Но я не знаю, место безопаснее, чем ваш дом». В моей голове за одну секунду промелькнул десяток версий. Месть деток, фенола Дилейни, недобитые сектанты, родственники душителя, сторонники Рольфа Чендлера, обычные грабители, шантажисты, мошенники, сумасшедшие, отвергнутые посетители кофейни, Я резко поднялась, цепляясь пальцами за спинку кресла. Что именно произошло? «В итоге, ничего страшного, по счастью», — с улыбкой ответил дядя Клэр, глядя на меня снизу вверх. Его густые светлые локоны едва доставали до плеч и казались мягче ванильного крема, но я знаю, что на ощупь они жесткие, точно конский волос. «Вчера посреди ночи меня разбудило странное ощущение» как будто я вдохнул табачного дыма. Неприятно, надо сказать. Но в спальне, разумеется, никакого дыма не было. И тут послышался скрежет, словно кто-то пытается открыть щеколду на двери. Весьма тугое, к слову. Я подозвал Джула, и мы вместе спустились вниз. Очень вовремя, надо сказать. Чарли уже был в саду. Босиком немыслимо. Мне показалось, что у ворот, за решёткой, стояла какая-то женщина в светлом платье. Только лицо у неё было в тени. Я окликнул её, и она ушла. Потом Чарли рассказал, что женщина позвала его из спальни. Возможно, он выдумал всё. Ведь его брат ничего не видел и не слышал. Но кто знает, вдруг это действительно было похищение. Джу ту женщину тоже не увидел. Впрочем, у нас вдоль ограды такие густые заросли можжевельника и рябины, что за ними трудно что-либо разглядеть. Не берите в голову, дорогая племянница, все это наверняка нелепое совпадение и не более того. Клэр рассказывал, и я представляла более живо, чем хотела бы. Ночь, желтая луна, за пеленой облаков, Старый дом черри в глухом пригороде, заброшенный сад, яблони вперемешку с горькой рябиной, густые заросли можжевельника вдоль ограды. И там, за переплетением ветвей, женский силуэт, светлое платье и тёмный провал вместо лица. И мальчик в саду, босой, сонный беспомощный. Все споры с Клэром показались мне эгоистичными и глупыми. А что было дальше? Дальше? Ничего особенного, пожал он плечами. Я уложил мальчика спать, послал Джулей искать Кэп. Прислуге ведь ничего нельзя доверить, капризно добавил он. Ну и совсем без неё обойтись нельзя, прискорбно. Только когда он прижал пальцы к губам и отвернулся, щурясь, точно попытался подавить зевок, я осознала, А ведь, скорее всего, дядя так и не ложился спать с тех пор. И пусть не сочувствие к нему, но нечто похожее шевельнулось в моей душе. «Что ж, ничего особенного, значит, ничего особенного», согласилась я, подыгрывая Клэру. «Мне надо отдать еще несколько распоряжений насчет ланча и вашей комнаты. Вы избежание и недоразумений с прислугой...» «Не могли бы вы остаться пока здесь, в гостиной?» «Всего полтора часа, не больше». Он посмотрел на меня с легким подозрением во взгляде. «А как же мальчики?» «О, они пока побудут с гувернанткой. С миссис Мариани. Она романка. У нее прекрасные рекомендации. К слову, даже маркис Рокпорт ее одобрил. Бросила я, словно бы невзначай, и отступила к двери». Одобрил, рассеянно повторил дядя Клэра, обводя взглядом гостиную. Камин, книжные полки, глубокие мягкие кресла. Одобрил, значит. Взор его остановился на шерстяном пледе, перекинутом через спинку. Что ж, пусть мальчики развлекутся. А я пока почитаю. С едва заметной запинкой произнес он. Я улыбнулась. Приятного чтения. Здесь неплохой выбор литературы. В коридоре я растеряла и замерла на полминуты, решая, куда пойти сначала, в кабинет, Пауле Мариане, Клайза, а потом, напоследок, заглянула в гостиную, беззвучно приоткрыв дверь. Клэр через пал, закинув одну ногу на ручку кресла и крепко обняв свёрнутый плед. Маленький, смертельно усталый человек в бледно-синем костюме. Он терялся в голубой гостиной, как не открытое письмо в стопке таких же писем. Времени у меня, однако, было уже не так много. Оставив Клара отдыхать в гостиной, я вернулась в холл, а затем прошла в крыло для прислуги. Сейчас оно пустовало, садовник с подмастерьями заблаговременно скрылся в отремонтированной пристройке. Магда утешала Юджинию в моём собственном кабинете, а приходящих горничных кухарок увели вниз. Так что ничто не могло помешать встрече Слайза, кроме его собственного безрассудства.